Глава 32. Элегенция. Над Вало. Пен Эйта глядел, как над выставкой, словно цветок, распускается боевая туча. Он практически чувствовал запах паники. Республиканское отребье суетилось, будто муравьи, которых он, Пен, сейчас растопчет. Все так, как и должно быть. Народишко разбегался в ужасе, зная, что смерть близка. Смерть, которую принесет он. Пен. Если Ро считал, что это станет его триумфом, то он жестоко ошибался. Пен жил одиночкой с восьми лет, когда его вышвырнули из гнезда на произвол судьбы. В ту первую ночь в тундре он чуть не погиб, когда на него напала Монатрикс. На груди до сих пор оставались шрамы от когтей зверюги, которые вонзились глубоко в тело. По всем законам он должен был истечь кровью на льду, но выжил и как-то дотащился до ближайшей пещеры, где и вытерпел лихорадку, чуть его не убившую. Питался мясом восьминожек, которые прятались меж камнями. Их сок стекал по его челесным рогам, а силы понемногу возвращались. О, с каким наслаждением он выследил проклятую монотрикс, когда достаточно окреп, сломал ей шею под порывами северного ветра, зажарил тушу над шипящим огнём в пещере. Он тогда поклялся, что никогда больше не будет голодать, даже если для этого придётся улететь с Давута. Он прошёл пешком много километров, пока не добрался до ближайшего космопорта. Там нашёл корабль, готовый взлетать, и пробрался на борт, прежде чем заперли трюм. Звёздные торговцы не догадывались, что у них на борту безбилетник, пока не почувствовали нож в горле. Торговцы оказались далеко не такими вкусными, как Манотрикс, но их корабль хорошо служил ему много лет, даже после того, как он с боем проложил себе путь в банду Нигилов. Ни что не давалось ему легко, да он и не хотел этого, в отличие от Ро. Никто не преподносил пэну командования бандой на блюдечке, и он не ожидал, что ему станут кланяться в ножки только из-за его имени. Впрочем, после сегодняшних событий именно это все и станут делать. Поэн нажал на кнопку, установив канал связи с поверхностью по защищённой технологии, разработанной Бури и Зитара. Таким образом они должны были поддерживать связь даже после блокировки комлинков. Возможно, худосочный Талпинино что-то и годился в конце концов. Группа сборщиков готова. В ответ прохрипел голос Лорны, как всегда холодный и даже когда его искажали помехи. Рейдеры уже высадились. Спидеры и вагонетки на подходе. Помни, цель нанести как можно больший ущерб. Я не забыла. Но это не значит, что нельзя по ходу дела немного поживиться. Добычу, конечно, разделим между всеми бурями. Иро. В этих словах улавливалась тень вопроса. Пэн не стал отвечать. Просто выдвигайтесь туда и поджигайте всё, что осталось. Поняла? Поняла. Выпускаю дроиду делок. Пэн тихо зарычал. Ещё одно творение Зитара. Эти дроиды должны были летать внутри боевой тучи, извергая из своих громкоговорителей белый шум, круши панк, вообще любую какофонию, лишь бы ещё больше дезориентировать жертв. Пан считал их ненужной деталью, но был готов посмотреть, насколько они помогут. А если не сработает, тогда можно будет засунуть изобретение Зитара ему в глотку. Ван ещё не до битки доложил Чел Трембин. С планеты взлетела целая волна кораблей, посетители и важные гости пытались сбежать с места побоища, но далеко им не уйти. Теоретически это дело следовало оставить Зиту и его командам, но почему все веселье должно достаться толпине? — Похоже, выпал повод попрактиковаться в стрельбе, — с довольной ухмылкой сообщил он своему экипажу. — Ну-ка, врежем им!